Почему-то нам его просто не прикончить. — По-моему, он может нам пригодиться, — сказал я. А кроме того, мне бы хотелось кое-что выяснить, да и ехать нам еще долго. Я завел машину, и мы двинулись дальше. Собаки носились вокруг, Моргенштерн скакал за нами, не отставая. — Боюсь, что в качестве пленного не имею для вас особой цены, знаю я немного, — заметил Джулианн. «Даже под пыткой я смогу рассказать вам лишь то, что известно мне самому». «Ну, начни хотя бы с этого», — предложил я. «Эрик пытается полностью овладеть ситуацией», — сказал Джулиан, «поскольку именно он оказался в Амбере, когда все началось. Во всяком случае, по-моему, цель его именно такова. Я предложил ему свою поддержку. Если бы на его месте был один из вас...» Я, возможно, стал бы вашим союзником. Эрик возложил на меня обязанность охранять Арденский лес. Здесь проходит одна из главных дорог, ведущих в Амбер. Джерард контролирует подступы со стороны моря на юге, а Кейн на севере. А где Бенедикт? – спросил Рэндом. – Не знаю, о нем я ничего не слышал. Возможно, он где-то с Блейзом, а может, по-прежнему в царстве теней и даже не подозревает о том, что здесь произошло.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 Я вынужден все же принять ваши условия. Корвин поступил на редкость умно, оставив меня в живых. С таким пленником вы, пожалуй, сможете благополучно проехать через весь лес. Ишь как заговорил. Что, очень хочется в живых остаться? Съязвил Рентом. Конечно, хочется. А что нельзя? Отчего же? Я ведь все вам рассказал. Рентом рассмеялся. Ну, допустим, рассказал ты нам очень мало. И далеко не все. Я уверен, что из тебя вполне можно вытащить куда более ценную информацию. И мы это обязательно проверим при первой возможности. А, Курвин? — Там видно будет, — сказал я. — Где Фиона? — Где-то на юге, по-моему, — ответил Джулиан. — А что слышно о Дердре? — О ней я ничего не знаю. — Ну а где Левелла? — В Рэбме. Ладно, сказал я по-моему, ты исяк. Это все, все?